Глава пятая. Ницше и асцензиональная психика. Место, где мы находимся, о Малхут, называется «Средоточием высоты». Оскар Владислав де Любич Милош. Псалом царя красоты. Первое. Браться за такого мыслителя, как Ницше, в исследовании, посвященном воображению, означает на первый взгляд непонимание глубокого смысла его мировоззрения. По существу нитшианская трансмутация моральных ценностей затрагивает всего человека. С большой точностью она отражает некое преобразование жизненной энергии. И вот изучать такую трансмутацию, анализируя динамизм воображаемого, как будто означает принимать эхо за голос, а изображение лица на монете – за ее ценность. Между тем, углубленное изучение нитшанской поэтики и ее выразительных средств мало-помалу убедило нас, что образы, столь необычно одушевляющие стиль этого философа, имеют свою особенную судьбу. Мы даже обнаружили, что некоторые образы он рисует не отрывая карандаша, без мелких поправок и с молниеносной быстротой. Не теряя, возможно, даже избыточной веры в наш тезис о первозданной мощи динамического воображения, мы полагаем, что нашли примеры, где именно эта стремительность вычерчивания образов индуцирует мысль. Вот так, ограничиваясь почти исключительно анализом стихотворений, и лирического произведения, так говорил Заратустра, мы пришли к выводу о возможности доказать, что Ницше-поэт отчасти объясняет Ницше-мыслителя и что Ницше представляет собой сам тип поэта-вертикали, поэта-вершин, поэта-восхождение. Точнее говоря, поскольку гений есть класс, состоящий из одного единственного индивида, мы продемонстрируем, что тип динамического воображения Ницше относится к числу специфичных и наиболее беспримерных. В частности, сравнивая его с Шелли, мы увидим, что бегство к вершинам может найти выражение в двух весьма несходных судьбах. Такие два поэта, как Шелли и Ницше, остаются верными динамике воздуха, но, как мы покажем, воплощают два противоположных начала. Обосновим сначала воздушную печать, которую мы помечаем в воображении Ницше. А для этого, перед тем, как приступить к доказательству нашего тезиса, в котором будет представлена необычайная жизненность и выразительность воздушных образов в поэзии Ницше, Покажем вторичный характер образов земли, воды, огня в Ницшевской поэтике. Второе. Ницша не поэт земли. Гумус, глина, незасеянные или вспаханные поля не наталкивают его на создание образов. Металлы, минералы и драгоценные камни которые житель земной стихии любит за сокровенность их изобилия, не настраивают его на грезы о глубинах. Правда, на страницах его произведений часто встречаются камень и скала, но лишь как символы твердости. В них не сохраняется ничего от той медлительной жизни, от самой медлительной из всех жизней, от жизни странной из-за своей медлительности. Какую приписывают им грезы лапидарнии? Лапидарии, от латинского «lapis» – камень, сборники, преимущественно средневековые, в которых описывались свойства камней, в основном целебные и мистические. Для Ницше скала не живет жизнью некой ужасной резины, вышедшей через выделительное отверстие земли. Рыхлая земля для него объект отвращения. До чего же презирает он губчатое, пористое и защемленное? По этому поводу нам возразят, что мы принимаем за вещи то, что в психологической реальности соответствует идеям. Этот случай сочтут удобным для немедленного доказательства тщетности исследования, посвященного метафорам отдельно от их интенций. И все же прилагательное «губчатый» указывает на образ настолько показательный для глубин воображения, что его одного достаточно для того, чтобы продиагностировать типы материального воображения. Это один из наиболее безотказных пробных камней. Только страстный поклонник Земли, только земной человек с небольшой примесью акватизма избегнет автоматически пееративного характера метафоры губчатой. К тому же Ницше не поэт материи. Это поэт действия, и мы намереваемся обратиться к нему, иллюстрируя скорее динамическое, нежели материальное воображение. Стало быть, земля в своей массе и в глубинном измерении дает ему преимущественно темы действия. Поэтому в творчестве Ницше мы находим массу упоминаний подземной жизни. Но эта подземная жизнь есть некое тайное действие. В отличие от навалисовского воображения, это не мечтательное исследование недр и неизумленное странствие. Это жизнь активная, и только активная жизнь, связанная с длительным проявлением мужества, с продолжительной подготовкой к действию, символ наступательного, цепкого и бдительного терпения. Даже в подземных трудах Ницше знает, куда идет. Он не может подчиниться пассивности какой-либо инициации. Он направляет свою активность против земли. Во многих грезах беспокойный сновидец кружит по лабиринтам. Мы найдем бесчисленные примеры испытания лабиринтом в тоске по родине Штиллинга. Оно займет свое место среди четырех видов стихийно-инициатических испытаний. Это прекрасный пример того, как действует закон четырех инициаций огнем, водой, землей и ветром, который мы хотели бы присовокупить к разнообразным примерам на четырехвалентность материального воображения, уже собранным нами в предыдущих исследованиях. Но у Ницше Инициации нет. Он всегда сам инициатор в изначальном смысле слова. И инициатор абсолютный. Его же никто не инициировал. Его подземный лабиринт прям. Так бредет некая тайная сила, прокладывающая себе путь. Там нет ничего извилистого и слепого. Крот животное, презираемое Ницше на двояком основании, ведь даже под землей Даже в подземных трудах Ницше уже знает формулу счастья. Да, нет, прямая линия – цель. Поэтому воды Ницше также не является. Несомненно, образов воды у него хватает, ведь ни один поэт не может обойтись без метафор текучести. Однако же у Ницше такие метафоры мимолетны, и они не обусловливают материальных грез. Аналогично этому – И динамической точки зрения вода чересчур легко делается услужливой. Она не может стать настоящим препятствием, подлинной противницей для борца нитшианца. Комплекс ксеркса, которым столь космичный поэт, как Нитша, может быть отмечен лишь слегка, быстро преодолевается. «О волны! О вольные чудные волны! Вы гневаетесь на меня! «Веслом я своим ударяю глупости вашей по голове». До чего же сух и спокоен этот удар весла по мелким страстишкам, по беспорядочному волнению, по суетной пени. Стукнешь линейкой по шаловливым или непослушным ручонкам, и школьник вновь пошел по правильному пути. Вот так и властвующий собой владыка мира уверен в своей судьбе, и сразу же говорит задиристым и бурным волнам. «Сию ладью вы сами же в бессмертии унесете». То есть в небо, но не вяло меняя курс, как делают укачиваемые грязовицы, неощутимо для самих себя, переходящие из воды в небеса. Порядок и движение напоминают здесь полет стрелы. Изредка в дни разрядки Возникают гигантские образы космического материнства. Они появляются в промежутках между динамическими образами, которые нам необходимо охарактеризовать. И тогда вода становится для Вселенной мгновением покоя, целебным молоком. Ницше зовет небесных коров, чтобы надоить питательного молока и вновь оживить Землю. Так в последнем стихотворении рассматриваемого сборника «Поэзис Экей Хома». Мы встречаем какую-то потребность в нежности во мраке в воде. «Минуло десять лет. Не проникло ко мне ни капли, Ни влажного ветра, ни рос любви. Я — край лишённый дождя. Однажды велел я тучам нежаться к моим вершинам. Теперь я зову их обратно. Мне любы их темные чрева, Я уж вас подаю, коровушки высоты, Млечно-теплую мудрость, Сладкие росы любви пролью над страною. Эта разрядка, это вознаграждение женской лаской После десяти лет холодного и чистого одиночества Играет роль антитезы к напряженной драме. Это не динамическая первогреза, Когда нам удастся получше разглядеть, что Ницшевский космос есть космос высот, мы вдобавок поймем, что жилищем этой успокаивающей воды является небо. У ницше как и в ранней мифологии, Посейдон ураничен. Источники в Ницшевской вселенной встречаются редко. Субстанция воды у ницше никогда не перестает подчиняться разрядке. В частности, вода никогда не вводит в искушение смерти и распада. С какой же ясностью Ницше отверг космос меланхолии? А туманный космос туч и дождя? Скверная игра ползущих облаков, влажной тоски, заволоченного неба, украденных солнц, завывающих осенних ветров? Скверная игра нашего плача и крика о помощи. Как не узнать здесь намек на обеславленную и непокладистую меланхолию, чьи брезгливые и влажные губы выражают пассивное презрение ко всей расслабленной вселенной, не борясь с ней. Против всей европейской меланхолии Ницше выступал и впрямую, ибо у них был такой же хороший чистый воздух Востока. Там был я всего дальше от Старой Европы, покрытой тучами, сырой и тоскливой. На многих страницах мы замечаем презрение к спящим водам. К болотному существу, например, в Заратустре, третья глава о происхождении мимо, Ницше обращается так, не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая, болотная кровь? Несомненно, здесь можно видеть всего лишь банальное выражение и не задаваться вопросом, почему идеям необходимо представать именно в таком конкретном облачении, почему они избрали этот, а не иной наглядный способ изображения. Иными словами, мы можем отказаться переживать материальное воображение в его специфическом единстве образов. Но тогда мы неверно воспримем тональность прилагательных. Вот доказательства. В дряхлой Европе Есть страны солнечные, сухие и радостные. Зато над восточной пустыней порою проплывают тучи. Но мыслитель, раздумывающий над антиевропейской мудростью, над мудростью восточной, или, точнее говоря, над мудростью нового Востока, с энергичной пристрастностью материального воображения, осознает, что эти тучи живой пустыни – в прозрачном и приятном воздухе не облачный. Совершенно также вода, выпадающая дождем на Ницшевские вершины, не акватична. Молоко, выдаиваемое из небесных коров, не молочно, не млечно. Небесные коровы причастны Дионису. И как раз здесь мы находим пример, который кажется нам весьма подходящим для пояснения наших общих тезисов. Наш общий тезис, чтобы познать метафорическую жизнь языка, необходимо точно взвешивать материю прилагательных, и следует остерегаться веры в то, что воображение прилагательного, обозначающего внешность, автоматически влечет за собой воображение существительного. Чтобы перейти от впечатления влажности к воображаемой воде, необходимо вмешательство материального воображения. А у нас есть тысячи доказательств тому, что воображение Ницше субстанциально с водными прилагательными не сцепляется. Оно не пропитано питательным молоком. Слишком уж оно презирает тех, чей дух простаквашую скис. Любое преимущество воображения воды можно отклонить как с точки зрения материального воображения, так и с точки зрения воображения динамического. Чтобы это уразуметь, достаточно поразмышлять над упреками, которые Ницше выдвигает в адрес вагнеровской музыки. Ницше против Вагнера. Вагнеровскую музыку Ницше критикует за то, что в ней перевернуты физиологические условия звучания. Вместо того, чтобы шагать или танцевать, повадки Ницше, нас приглашают плавать или парить. Вместе с бесконечной мелодией Вагнера мы входим в море и постепенно перестаем ощущать дно до тех пор, пока не сдаемся на милость стихии. Надо плыть. А вот в легкой, торжественной и пылкой поступи старинной музыки, в ее то оживленном, то медлительном движении, требовалось совсем иное. Следовало танцевать. Ходок «Человек восхождения», кроме того, говорит, «Мои ноги требуют от музыки прежде всего восторгов, коих можно достигнуть хорошей походкой, шагами, прыжками, пируэтами». Ничего подобного в водных блаженствах в мистике текучего воображения не содержится. Материальное воображение Ницша воздерживается от наделения субстанцией прилагательных воздуха и холода. Итак, в этой конкретной точке мы приходим к полемическому заключению, каковое нам хотелось бы сформулировать мимоходом. Тем, кто возразит нам, что мы якобы придаем чересчур много важности материальному и динамическому воображению, мы передадим бремя доказательства и спросим у них, зачем философ, которому необходимо сравнить два типа музыки, сравнивает в итоге плавание с ходьбой, покинутость посреди безбрежного моря с пируэтом танцора. С нашей точки зрения никаких трудностей тут нет. Здесь все определяет диалектика текучего и брызжущего, то есть диалектика беспредельной водной глади и дуновения, живого и лукавого. С точки зрения Ницше, музыка, переносящая нас в жизнь воздуха, в особую воздушную жизнь в воздухе утреннем и прозрачном, несравненно превосходит музыку, притягивающую метафоры потока, волн бескрайнего, моря. Доказательство того, что Ницше не поэт огня, тоньше, ибо гениальный поэт обращается к метафорам всех стихий. К тому же огненные метафоры — это живые цветы языка. Кротость и буйство речей находят выражающий их огонь. Любое страстное красноречие есть красноречие пламенное. Для того, чтобы метафоры других стихий стали живыми и яркими, всегда необходимо немного огня. Многоцветная поэзия – это пламя, окрашивающееся в цвета металлов земли, и так можно без труда обнаружить множество свидетельств об огне у Ницше. Но присмотревшись, мы увидим, что огонь этот нельзя назвать по-настоящему субстанциальным, что это не субстанция, которая пропитывает собой и анализирует материальное воображение Ницше. По существу, в ницшевских образах огонь не столько субстанция, сколько сила. Он играет свою роль в весьма своеобычном динамическом воображении, и наша задача, как следует такое воображение, специфицировать. Одно из лучших доказательств сугубо динамического характера ницшевского огня состоит в том, что чаще всего он бывает мгновенным. Огонь у Ницше – вспышка молнии, значит, это проекция гнева, божественной и радостной ярости. Ведь гнев – это чистое действие. Вот, например, злопамятство – это накапливающаяся материя. Гнев же есть действие в каждое следующее мгновение, отличающееся от самого себя – Злопамятство нитшианству неведомо. Зато как может быть действие решающим, не будучи угрожающим, то есть если гнев мелок? Погрозил пальцем и все. В случаях, когда требуются большие расходы энергии, нитшианский гнев настолько внезапен, что нитшианец и вовсе не угрожает. Существо, которое будет метать молнии, может спокойно скрывать собственные мысли. Там, где сливаются молния с ненавистью, тучую бродит он вдоль по свету. Молния и свет – живое оружие, холодное оружие. Молния мудростью моей стала, алмазным мечом разрубила мне всякую тьму. В отличие от шелианского света, омывающего и пронизывающего нежной субстанции прозрачную душу, ницшевский свет – это стрела или меч. Он наносит ножевую рану. Соответственно, если огнем пользуются как простой утехой, как материей то это имущество бедняка, презираемое сверхчеловеком. Потухни, безумная искорка! Вот что говорит великая и вечная амазонка, никогда не бывающая женственной и нежной, подобно голубке, душе, растроганной за душевным теплом. Даже интуиции, касающиеся пищи, тяготеет у Ницше не столько к субстанциям, сколько к энергиям. Как холодны они, ученые эти! Ударила бы молния в их яство, и глотки их огнь пожирать бы научились. это пищевая молния, согласно Ницше, питание, укрепляющее нервы. Оно не похоже на тепло, которое поддерживают, переваривая пищу долго и счастливо. В великой дуалистичности воображаемого пищеварения и дыхания поэтические симпатии Ницше следует искать на стороне поэзии счастливого и живого дыхания. Четверостишее, озаглавленное «Лед» фигурирует в главе «Шутка, хитрость и месть», являющийся прологом к веселой науке. «Да, готовлю я и лед. Лед полезен для сварения. И при вашем несварении все глотать бы вам мой лед». И тогда становится понятной такая инвектива по адресу богов огня. «Я не молюсь подобно неженкам, пузатому идолу огня. Лучше немного пощелкать зубами, чем молиться идолам». Так хочет рот мой, и особенно ненавижу всех идолов огня, пылких, дымящихся и удушливых. Но сразу и динамичный, и переходный характер Ницшевского огня, несомненно, предстанет гораздо четче, если мы уясним себе странный парадокс. Ницшевский огонь желает холода. Это значимость воображения, трансмутирующая в более существенную значимость. Воображаемое, и главным образом оно, тоже одушевляется при трансмутации значимостей. Следующие показательные строки мы читаем под знаком огня. «Здешнее пламя с серо-седым чревом, в холодные дали стремятся его языки, все в более чистую высь тянется его шея, змея в нетерпении распрямившаяся в высоту». Огонь – это животное с холодной кровью. Это не красный язык змеи, а ее голова цвета стали. Холод и высота – вот ее родина. Для Ницше даже мед, представляющий собой для большинства грязовиццев, глубинный огонь, бальзамическую и теплую субстанцию, заморожен. Принесите мне меду, взятого из золотых ульев, точно так же и заратустра, Жертва медовая требует золотой сотовый мед, желтый и белый, хороший и свежий, как лед. А вот еще, добровольный нищий. Также найдешь ты новый мед у меня в свежих янтарных сотах. Ешь его. Там же. Для материального воображения и золотой мед, и золотой колос, и золотой хлеб, кусочки солнца, малая толика огненной материи. Униться жмёт из холодного огня, и это слияние ощущений может удивлять разве что логиков, не ведающих сновидческих синтезов. Тот же самый синтез тепла и холода можно обнаружить и в образах холодного солнца, солнца ослепительного и ледяного. В прекраснейшей ночной песне, так говорил Заратустра, читаем следующую строфу: как буря несутся солнца своими путями. В этом движение их своей неумолимой воли следуют они, в этом холод их. Видеть здесь не более чем отображение спокойной гордыни, гордости, которую ничто не может заставить свернуть с ее пути, означает не понимать странной воли к непричастности в благодеяниях, расточаемых солнцем же. Солнце холодно отдает свое тепло. Для динамического воображения способ и энергия отдавания значит больше, нежели то, что мы отдаем. Огонь, столь неудержимо стремящийся к своей противоположности, имеет больше динамических свойств, нежели субстанциональных богатств. Коль скоро у Ницше фигурирует огонь, у него есть напряжение и действие. В отличие от произведений Навалеса, огонь здесь не означает блаженство некоего колоризма. Ницшевский огонь – что иное, как взлетающая стрела. Это пылкая воля к воссоединению с чистым и холодным воздухом высот. Это фактор трансмутации, значимости воображения, ведущий к победе воображения воздуха и холода. Мы лучше поймем эту диалектику воображаемых стихий как только продемонстрируем что холод одно из господствующих качеств ницшевского воздуха итак перейдем к позитивной части нашего доказательства и продемонстрируем что подлинной субстанцией материального воображения ницше является воздух. Третье. Сам Ницше называет себя обитателем воздуха. «Грозовые тучи, кто там на вас лежит? К нам вольные, веселые, веселые и вольные духи!» В действительности воздух для Ницше – это сама субстанция нашей свободы, субстанция сверхчеловеческой радости. Воздух – это своего рода преодоленная материя, подобно тому, как радость у Ницше – преодоленная человеческая радость. Земная радость – это изобилие и тяжесть. Водная радость – это вялость и покой. Огненная радость – любовь и желание. Воздушная радость – свобода. Выходит, что воздух у Ницше – субстанция странная. Это субстанция без субстанциональных качеств. Стало быть, она может характеризовать существо как адекватное философией тотального становления. В царстве воображения воздух освобождает нас от грез субстанциональных, интимных, способствующих пищеварению. Освобождает он нас и от привязанности к материям, значит, он материя нашей свободы. Воздух ничего Ницше не приносит. Он дает именно ничто. Воздух наполнен неувидаемой славой этого ничто. Но разве ничего не давать не означает наилучшего из даров? Великий Даритель с пустыми руками избавляет нас от желаний протянутой руки. Он приучает нас ничего не принимать, а, следовательно, все брать самим. Разве Даритель не должен отблагодарить того, кто соизволил взять, спрашивает Ницше. Впоследствии мы подробнее рассмотрим, как материальное воображение воздуха у Ницше уступает место динамическому воздушному воображению. Но в этот момент мы начинаем понимать, что воздух – истинная родина хищника. Воздух – это беспредельная субстанция, которую пересекают стрелой, с агрессивным и победоносным ощущением свободы, как молнии орел или стрела, как повелительный и надменный взгляд, по воздуху средь бела дня несут жертву. И не прячутся. Но перед тем, как подробнее рассмотреть такие динамические аспекты, продемонстрируем особый материальный характер Ницшевского воздуха. Какие качества воздуха обычно являются в наибольшей степени субстанциальными для материального воображения. Запахи. Для определенных типов материального воображения воздух, прежде всего, основа для запахов. Запах в воздухе как бы уходит в бесконечность. Для Шелли воздух – бесконечный цветок, цветочная эссенция всей Земли. Весьма часто о чистоте воздуха Мы грезим, как о духах, сразу и благоуханных, и с пригорию. А тепле его мы грезим, как о смолистой пыльце, как о теплом и сахаристом меде. А вот грезы Ницше о воздухе сводятся к его тонизирующему характеру. Это холод и пустота. Настоящему Ницшеанцу нос должен доставлять блаженную уверенность в том, что в воздухе нет ароматов. Нос должен свидетельствовать о безграничном счастье, о блаженном осознании ничего не ощущения. Воздух – гарант небытия запахов. Обоняние, которым Ницше столь часто гордится, дано не для того, чтобы идти на запах. Сверхчеловеку оно дано для того, чтобы он удалялся, почуяв малейший признак отсутствия чистоты. Ницшеанец не может находить удовольствие в запахах. Бадлер и графиня Денуайль, обитатели земной стихии, а это, разумеется, признак иной способности, грезят и думают о запахах. В таких случаях ароматы наделяются бесчисленными отзвуками. Они связывают воспоминания с желаниями, Безмерное прошлое со столь же безмерным и неясным будущим. Зато у Ницше мы можем прочесть, вдыхая этот чудесный воздух, ноздрями наполнившимися, как кубки, не ведая ни прошлого, ни грядущего. Чистый воздух есть сознание свободного мгновения, мига открывающего будущее, и ничего больше. Запахи — это вереница ощущений, Даже в их телесности есть некая непрерывность. Не бывает запахов дискретных. Чистый воздух, напротив, производит впечатление молодости и новизны. Он медленно впивал воздух ноздрями, как бы проверяя его качество, словно тот, кто смакует непривычный воздух в новой стране. Мы бы посмели сказать, новая пустота — это новая свобода, Ведь в этом непривычном воздухе нет ничего экзотического, хмельного и упоительного. Климат творится воздухом чистым, сухим, холодным и пустым. Сижу здесь, вдыхая, воздух воистину райский, легкий, светлый и золотой, какой иногда нисходит разве что с самой луны. Воображение Ницше покидает запахи по мере того, как освобождается от прошлого. Всякое обращение к прошлому сопровождается грезами о неуничтожимых запахах. Предвидение – противоположность обонянию. Рудольф Касснер представил этот антитетический характер видения и запахов в виде хотя и грубоватой, но весьма яркой диалектики. Когда мы устраняем подрезаем или подрубаем сторону времени, которая погружается в будущее, все наше воображение, опирающееся на время или вокруг него, закручивающееся, становится воспоминанием, оказывается как бы отброшенным в воспоминание. И тогда любое видение фатально преображается в запах, ибо будущее покидает нас». Но как только мы снова начинаем согласовывать со временем только что отсеченные нами воспоминания, запах опять превращается в видение. Если воздух символизирует мгновение покоя и разрядки, то он наделяет нас также осознанием ближайшего действия, избавляющего нас от накопленной воли. Вот так в простой радости дышать чистым воздухом мы находим некое обетование могущества. «Обещаниями полнится воздух, из неизвестных мне уст начинает меня обдувать, грядет прохлада». Можно ли лучше выразить то, что в этой внезапной свежести невесомые уста — это обетование упоения? Вместе с этой свежестью, с этой только что повеявшей великою свежестью, Нас овевает та самая нитшевская ценность, которая обозначает глубинную реальность, явленную в ощущениях. Свежесть относится к тем простым и реальным метафорам, каковые составляют непосредственные и элементарные данные для теорий воображения. По существу для нитша подлинно тонизирующие свойства воздуха, свойства, способствующие радости дыхания, свойство динамизирующие неподвижный воздух, подлинно глубинная динамизация, сама жизнь динамического воображения и есть свежесть. Ее не следует воспринимать как качество заурядное и непосредственное. Она соответствует одному из наиболее значительных первопринципов Ницшевской космологии – холоду, холоду высот, ледников, абсолютных ветров пройдем по пути, ведущему к гипербореям, по ту сторону севера льда и сиюминутности, по ту сторону смерти, в стороне от всего, наша жизнь, наше счастье, ни на суше, ни на воде, не найдешь ты путей к гипербореям. Раз не по суше и не по воде, то значит по воздуху, через странствие, к высочайшему и наиболее холодному одиночеству. Именно у входа в пещеру, в странную пещеру на вершине горы, что, по нашему мнению, тонко показывает земной и полостной характер этой горы, Заратустра дает уроки тонизирующего холода. Лишь ты можешь распространять вокруг себя воздух крепкий и чистый. Встречал ли я когда-нибудь на земле воздух столь чистый, как у тебя в пещере, а все же я повидал немало стран, и мой нос привык изучать и оценивать всякие виды воздуха, но именно подле тебя ноздри мои ощущают величайшую радость. Начиная еще с человеческого слишком человеческого, мы слышим зов холодной дикой альпийской природы, едва разогреваемой осенним солнцем и лишенной любви. На лоне вот такой альпийской природы мы воистину присутствуем при необыкновенном рождении, из холода поднимается жизнь, и жизнь холодная. И тогда луна и звезды вознесутся вместе с ветром и инием. Благодаря морозу воздух обретает агрессивные свойства, он проникает радостной злостью, которой проявляется воля к власти, к реагированию на холод, в верховной свободе холодности, когда воля холодна. Когда человека атакует наступающий воздух, тело человека становится высшим. Речь, разумеется, идет не об астральном теле магов или мистиков, здесь несомненно, имеется в виду живое тело, которое способно увеличиваться, дыша тонизирующим воздухом, тело, умеющее выбирать воздух, высот, резкий, разреженный и тонкий, тонкий и чистый. В этом холодном воздухе высот мы не найдем и другое Ницшевское первокачество, безмолвие. Зимнее небо и его тишина, зимнее небо, которое иногда встречает в безмолвии даже солнце, разве все это нельзя противопоставить Небу шелянскому, столь музыкальному, что его можно назвать музыкой, преображенной в субстанцию. «Не у этого ли зимнего неба?» — спрашивает себя Ницше, научился я долгому светлому молчанию. А когда в «Возвращении» мы читаем, «О, как вдыхает эта тишина полной грудью чистое дыхание!» Как тут не признать субстанциональный синтез воздуха, холода и безмолвия. Воздух и холод способствуют вдыханию безмолвия, так безмолвие интегрируется в саму нашу суть. И эта интеграция безмолвия совсем не похожа на интеграцию молчания в неизменно болезненной поэзии Рильке. У Ницше безмолвие как бы грубо взламывает изначальную тревожность. Если мы откажемся принимать то, что внушает материальное воображение. Если мы не поймем, что для активного материального воображения безмолвный воздух — это молчание, осуществленное в одной из первостихий, мы просто сделаем образы менее яркими, мы перенесем в абстрактный план опыт конкретного воображения. И как же тогда на нас повлияет органическая целебность чтения произведений Ницше? Нитше предупреждал своих читателей, «Тот, кто умеет дышать воздухом моих сочинений, знает, что это воздух высот, здоровый воздух. Надо быть созданным для него, иначе рискуешь простудиться. Лед вблизи – чудовищное одиночество, но как безмятежно покоятся все вещи в свете, как легко дышится, сколь многое чувствуешь ниже себя». Холод, безмолвие и высота – вот три корня одной и той же субстанции. Подрезать один корень означает уничтожить жизнь нитшианца. К примеру, холодному безмолвию необходимо быть еще и высокомерным. Если этого третьего корня нет, остается тишина затхлая, злобная и земная. Такое безмолвие не дышит а значит, не наполняет нашу грудь воздухом высот. Совершенно аналогично завывающий Борей показался бы Ницше всего лишь зверем, которого надо укротить заставить умолкнуть. Холодный же ветер высот есть существо динамическое. Он не воет и не бормочет, он молчит. Наконец, если бы претендентом на обучение нас молчанию стал тепловатый воздух, мы бы отметили, что ему не хватает агрессивности. Безмолвию нужен холод наступательный. Как мы видим, стоит убрать один атрибут, и троякое соответствие нарушается. Однако же эти доказательства от противного искусственны, а тот, кто захочет жить в нитшевском воздухе, получит массу позитивных доказательств соответствия, на которые мы обратили внимание. Это соответствие по контрасту ярче выделит троякое сочетание нежности, музыки и света, коими дышит шеллианское воображение. Как мы неоднократно утверждали, сколь бы решающую роль не играли типы материального воображения, им не под силу стереть индивидуальную печать гения. И вот Шெல்லி и Ницше Два гения, и даже на одной и той же воздушной родине они поклонялись противоположным богам. Четвертое. Раз уж в этой работе мы отвели обширное место грези полета, сну о воздухе, мы хотим пристальнее рассмотреть одну страницу из Ницше, где со всей очевидностью присутствует крылатый аниризм. Этот гимн ночному спокойствию и легкости воздушного сна послужит нам введением в изучение активных зорь, бодрого пробуждения, вертикальной нитшианской жизни. Да и как в сущности не предположить грезу полета в первом абзаце из главы «О трояком зле» «Во сне...» «В последнем утреннем сне стоял я сегодня на высокой скале по ту сторону мира, держал весы и взвешивал мир». Так говорил Заратустра, страница 134. Тот читатель, кто, будучи извращен интеллектуализмом, ставит абстрактную мысль выше метафоры и полагает, будто писать означает искать образы для иллюстрирования мыслей, не применит возразить, что это взвешивание мира, а он, несомненно, предпочтет выразиться весовая оценка мира всего лишь метафора для выражения некой ценности, для оценивания мира морали. Насколько же, между тем, интереснее изучать соскальзывание от морального мира к физическому? Любой моралист должен по меньшей мере поставить проблему словесного выражения фактов нравственной жизни. А вот наш тезис о том, что воображение есть фундаментальная психическая ценность, ставит ту же проблему с другого конца. Он задается вопросом, как образы восхождения подготавливают динамику моральной жизни. И на наш взгляд поэтика Ницше играет как раз такую подготовительную роль. Она является подготовительным этапом для ницшевской морали. Но не будем вдаваться в подробности полемики. Останемся в сфере изучения воображения и зададим нашим противникам-психологам полемический вопрос. С какой стати ницше видит утренний сон о том, что он поднялся на утес? И зачем вместо того, чтобы описать панораму покоренного им мира, Ему вздумалось этот мир взвешивать. Не следует ли теперь уже удивляться, почему грязовидец столь легко втягивается в грезу от тяжести? Впрочем, прочтем чуть дальше. Весомым для хорошего весовщика, достижимым для сильных крыльев, таким нашел мой сон мир. Там же. Кто же иначе, нежели с помощью асцензиональной психологии, объяснит нам, от чего же сон, взвешивающий мир, тут же обретает сильные крылья ради триумфа над весом. Весовщик, держащий мир, внезапно и сразу же становится легким и крылатым. Как же не разглядеть здесь, что истинная филиация образов движется в направлении, противоположном обыкновенно предполагаемому, именно потому, что он легок и крылат, Он взвешивает мир. Он летит и говорит каждому земному существу, От чего же не летаешь ты? Какое бремя мешает тебе взлететь вместе со мной? Кто велит тебе оставаться привязанным к земле?» «Так взбирайся же на мои весы, и я тебе скажу, сможешь ли ты в самом деле стать моим другом, моим спутником. Я расскажу тебе не о твоем весе, а о твоем воздушном будущем». Весовщик – учитель легкости. Тяжелый весовщик с точки зрения Ницше – нонсенс. Чтобы оценивать силы сверхчеловека, необходимо быть воздушным, легким, возносящимся. Сначала летай, а землю познаешь потом. Лишь тогда ты сможешь понять более сокровенные метафоры непрерывного действия. Они-то на самом деле и одушевляют воображение мыслителей. Стоит нам наделить динамическое воображение, причитающееся ему первозданностью, как все станет понятным в следующих строках Ницше. «Мой сон — смелый плаватель, полукорабль и полушквал, молчаливый, как мотылек и нетерпеливый, как сокол. Как же нашлось у него сегодня терпение и досуг, чтобы взвешивать мир там же?» Разумеется, динамическим остатком всех этих образов является греза полета, невесомая жизнь воздушного сна, счастливое осознание крылатой легкости. В главе «Дух тяжести», — так говорил Заратустра, Ницше к тому же говорит, «Кто научит однажды людей летать, сдвинет с места пограничные камни». Все пограничные камни — Сами взлетят у него на воздух, Землю вновь окрестит он именем «Легкая». Там же страница 138. «Барьеры существуют для тех, кто не умеет летать», сказал в том же духе Джордж Мередит. Для материального воображения полет — это не механизмы, которые надо изобрести, это материя, которую необходимо преобразить фундаментальная основа трансмутацией всех значимостей. Наша суть должна перестать быть земной и стать воздушной, и тогда она сделает легким все земное. Земля, как часть нашего тела, станет легкой. Приводимый нами в дальнейшем текст богат значительными мыслями. Он учит человека любить самого себя и по-настоящему воодушевляться этой любовью к самому себе. Перед лицом богатства идей Ницше и простоты наших замечаний нас будет не столь уж трудно раскритиковать. Нам уже в который раз скажут, что мы оставляем наше философское ремесло и попросту становимся коллекционерами литературных образов. Но мы будем защищаться и повторим наш тезис. У каждого литературного образа собственная жизнь – и протекает она как самостоятельный феномен за пределами глубин мысли. Вот мы и ставим себе задачей определить параметры этой самостоятельности. И пример Ницше здесь особенно ярок, ибо в нем явлена двоякая жизнь. Жизнь великого поэта и великого мыслителя. Ницшевские образы обладают двойной сцепленностью, одушевляющий отдельно поэзию и мысль. Эти образы доказывают материальную и динамическую связность, являющуюся продуктом действительно своеобразного с материальной и динамической точек зрения воображения. Но вертикальности нужно долго обучаться. Кто хочет однажды научиться летать – должен сперва научиться стоять, и ходить, и бегать, и лазить, и танцевать. Нельзя сразу научиться летать. Там же страница 140. Грёза полёта для некоторых является платоническим припоминанием о каком-то весьма давнем сновидении, о когда-то пережитой лёгкости. Мы только и встречаемся с ней, что в видениях, бесконечных и настойчивых так давайте же займемся коллекционированием взятых из произведений Ницше самых разнородных примет асцензиональной психики. Пятое. Прежде всего, в философии Ницше мы обнаружим массу примеров психоанализа тяготения, который выглядит точно так же, как управляемый психоанализ проводимый по методу Робера Дезуайля. Проанализируем, например, следующее стихотворение. «Брось все тяжести в пучину. Все забудь, человек. Искусство забвения божественно. Хочешь воспарить, хочешь ввыси обретаться. Брось тяжелейшие тяжести в море. Вот море, так брось же себя в это море. Искусство забвения божественно». В отличие от морской психики, здесь речь идет не о том, чтобы окунуться в море ради обретения молодости силою воды. Речь идет о том, чтобы бросить подальше от себя все свое бремя, всю свою скорбь, все свои угрызения совести, все наше злопамятство, все, что в нас глядит в прошлое. Речь идет о том, чтобы бросить в море всю свою отягощающую суть чтобы она исчезла навсегда. Так мы устраним тянущего нас вниз двойника, того, который в нас является землею, тягостным интимным прошлым. И тогда воссияет наш воздушный двойник, и тогда мы восстанем, вольные, как воздух, и выберемся из темницы своей собственной скрытности. Внезапно мы станем искренними сами с собой». Надо ли нам лишний раз повторять, что такое стихотворение можно читать двумя способами. Вначале как текст на отвлеченную тему, как моральный текст, автор которого, за неимением лучшего, чувствует себя обязанным пользоваться конкретными образами. Впоследствии же, согласно излагаемому нами методу, как конкретное стихотворение непосредственного действия, изначально созданные материальным и динамическим воображением и благодаря энтузиазму связанному с новой поэзией производящие новые моральные ценности чтобы не выбрал читатель ему придется признать что эстетизация морали не поверхностное явление это не метафора которую без риска можно отбросить наш тезис превращает эту эстатизацию в глубокую и непосредственную необходимость. И здесь развитию личности способствует именно воображение. Наиболее действенное воображение, воображение моральное, неотделимо от обновления фундаментальных образов. Нам, стало быть, представляется, что, подчеркивая слово «себя», Ницше стремится довести метафору до абсолюта, Отсечь все мелкие метафоры, которые стал бы нагромождать поэт второстепенный. Довести метафору до абсурда, чтобы пережить ее абсолютную реальность. Брось всего себя в бездну, чтобы ты весь взошел на вершины, одним махом осуществив и освобождение, и победу, достойные сверхчеловека. По ту сторону противоречия между словами «верх» и «низ» Воображение начнет заниматься анализом символов, сохраняющих полную связанность, Брось себя в море не для того, чтобы найти смерть в забытии, но для того, чтобы обречь на смерть все то в тебе, что не способно забывать. Всё существо из плоти и земли, всю массу достигнутых им результатов, весь урожай, накопленный скупцом, урожай под названием «человеческая личность», и тогда произойдет решающая инверсия, которая отметит тебя печатью сверхчеловека. Ты станешь существом воздушным, ты вертикально вознесешься к свободным небесам. Всё, что томило своей тяжестью, кануло в голубое забвение. Совершенно так же в одной из частей «Заратустры» о чтении и письме Ницше побеждает демона тяжести, а потом восклицает «теперь я вижу себя под собой». Мы не переводим эти строки, ибо не находим слова, чтобы передать мгновенную энергию и радость, содержащиеся в «едст». Энергию слова «едст», видимо, лучше всего передает русское впредь. Какое несчастье, что французский язык лишён слов, необходимых для передачи психологии мгновения. Как передать решающий характер перемены, свершившийся с существом, как взломать тягучую лень, имея в распоряжении такие слова, как «теперь, отныне, впредь». Культура воли требует односложных слов. Энергия языка зачастую столь же непереводима, как и его поэзия. Динамическое воображение – получает первоимпульсы от конкретного языка. Невозможно исчерпать важность этого удвоения личности по вертикали, а еще более важность его внезапного и решающего характера. Благодаря этому удвоению мы будем жить в воздухе, воздухом и для воздуха. Благодаря внезапному характеру этого удвоения Мы поймём, что трансмутация существа осуществляется не вялой и не агрессивной эманацией, а работой чистой воли, то есть воли мгновенной. Здесь динамическое воображение навязывает себя материальному. Взмой высь и вольный, как воздух, ты сольешься с материей свободы. После этого акта героического воображения приходит награда осознание того, что ты выше Вселенной, выше всех вещей. Вот откуда следующие великолепные строки. «Быть выше всякого явления, как его собственное небо, его закругленная крыша, его колокол, лазури и его вечный покой». Можно ли лучше выразить в том же духе платонической любви платонизм воли, который наделяет сущностью все – чего хочет существо, то, в чем будущее этого существа, а перед этим уничтожает все сущности из прошлого, все существа из воспоминаний, все чувственные желания, коими подпитывалась шопенгаурианская воля, воля животная. Покой не приложен, ибо это завоеванный покой. Это завоеванное спокойствие мы ощущаем в таких строках. Тише, тише, как легкий ветерок, невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как перышко, так сон танцует на мне. Глаз не смыкает он мне, душу оставляет он бодрствовать, легок он поистине, легок, как перышко. Шестое. Человеку, увы, знакомо возвращение к замешательству и отягощенности. Стоит лишь какой-нибудь иной стихии материализовать Ницшевское сновидение, и душа становится более смущенной и более утомленной. И вот пока множество других грязовицов с тихой покорностью вверяют души, спящей в воде, пока множество других грязовидцев спокойно спят в воде из грез, мы ощущаем возвращение муки по ту сторону героически завоеванного счастья, ощущаем на превосходной странице, где Ницше говорит об уснувшем море, о море, отягощенном желанием и солью, огнем и землей. «Теперь еще все спит», — говорил он, — «спит также и море». Чуждое, сонное смотрит его око на меня. Но его теплое дыхание чувствую я, и я чувствую так же, как оно грезит. В грезах мечется оно на жестких подушках. Чу, как оно стонет от тяжких воспоминаний или от недобрых предчувствий. «Ах, я разделяю твою печаль, темное чудовище, и из-за тебя досадую я на себя самого». Да чего же плохо наше, увы, передает болезненность вздоха немецкого «ах». Здесь, опять же, мгновенное презрение к себе и отвращение к мирозданию имеет потребность в показателе одновременности, а это односложное слово. Во вздохе грязовица выражено все страдающее бытие, вся страдающая вселенная. Здесь обмениваются своими значимостями анеризм и космизм. С какой же верностью воспроизводит Ницше кошмар, к которому подмешаны нежность и потрясение? Любовь — это опасность для самого одинокого. «Как же тебе хочется, о Заратустра, — сказал он, — продолжать петь утешение морю. Но это искушение любовью, этот соблазн полюбить тех, кто любит сам, жить их страданиями и утешать их, утешать себя от собственного страдания и собственной любви, все это лишь кошмар ночи сомнений, ночи морского вероломства. Родина человека, где он принадлежит самому себе, воздух небес, и Ницше всегда возвращается на небеса. В главе «Семь печатей», параграф седьмой, мы читаем строки, исполненные Ницшевского упоения, а это синтез упоения Дионисийского и Аполлонического, в котором есть тотальность жара и холода, могущества и ясности, юности и зрелости, богатства и воздушности. «Если некогда простирал я тихие небеса над собою и летал на собственных крыльях в собственные небеса, если я плавал, играя в глубокой светлой дали, и прилетала птица мудрость свободы моей, ибо так говорит птица мудрость, «Знай, нет ни верха, ни низа, бросайся повсюду вверх и вниз, ты легкий, пой, перестань говорить». Разве все слова не созданы для тех, кто запечатлен тяжестью? Не лгут ли все слова тому, кто легок? Пой, перестань говорить. Вот как заканчивается третья книга Заратустры. Речь в ней идет об осознании воздушной и поющей легкости в субстациональном пении воздушного существа с помощью поэзии воздушной морали. Ницше обретает глубокое единство материального и динамического воображения. Седьмое. После этого сброса балласта, когда все существо выбрасывается за пределы себя, после этих освобождающих полетов, когда существо видит себя под собой, Ницше часто начинает глядеть в бездны так ему лучше удается осознать свое освобождение. Когда мы созерцаем бездны с высоты, с которой уже не упадем, мы обретаем дополнительную мощь порыва к вершинам. Тем самым статичные образы наделяются весьма особенной динамической жизнью. По-прежнему оставаясь в границах творчества Ницше и воздерживаясь от возвращения к некоторым образам, требующим более обобщенного анализа, займемся изучением вертикальной динамизации характерных для Ницше образов. К примеру, вот сосна на краю обрыва. Это предмет созерцания для Шопенгауэра. Он воспринимал ее как свидетельство воли к жизни, описав прочный симбиоз между растением и скалой, стремление дерева защищаться от сил тяготения. У Ницше дерево не столь изогнуто, это существо более вертикальное, нежели у Шопенгауэра, оно подтрунивает над падением. Лишь ты, Заратустра, любишь расти на склоне, нависший над ним елью. Корни она пустила туда, где сама скала в ужасе смотрит в бездну. И все же это содрогание Никогда не станет головокружением. Суть ницшанства состоит в преодолении головокружения. Рядом с бездной Ницше ищет динамические образы вознесения. Реальность бездны с помощью хорошо известной диалектики гордости приносит Ницше осознание возвышающейся силы. Он охотно сказал бы вместе с Сарой из Акселя, Если я и удостаиваю бездны наказанием, то только своими крыльями. Впрочем, изучим урок Ницшевского дерева подробнее. Она цепляется там, где все рушится вниз, там, где царит нетерпение камнепада и водопада. Она терпеливица, тверда, молчалива и в одиночестве. Добавим, оно прямо выпрямлено и стойко. Оно вертикально, оно не получает жизненные соки из подземной воды, оно не обязано своей крепостью скале, ему не нужны силы Земли. Оно вообще не материя, а сила, самостоятельная сила. И черпает оно свою силу в собственной проекции. Ницшевская сосна на краю бездны – это космический вектор воздушного воображения. И как раз она может помочь нам в разделении воображения воли на два типа и дать нам лучше разглядеть, что воля причастна двум типам воображения. С одной стороны, это воображение воли субстанции, то есть воли в шопенгауэровском смысле. С другой же стороны, это воображение воли потенции, то есть воли в смысле ницшианском, Одна стремится нечто удержать. Другая рвется ввысь. Ницшеанская воля находит опору в собственной скорости. Это ускорение становления, которому не нужна материя. Похоже, бездна напоминает всегда натянутый лук и помогает Ницше метать стрелы ввысь. Судьба человека, находящегося подле бездны, упасть в нее. Судьба же сверхчеловека оказавшегося подле бездны взмыть подобно сосне в голубое небо. Ощущение боли лишь оттеняет блаженство, искушение жалостью усиливает храбрость, искушение бездны ярче выделяет небо. В произведениях Ницше можно найти массу других страниц, где деревья поистине упоены прямотой. Например, в приветствии Так говорил Заратустра, Ницше желает показать образ воли возвышенной и сильной и пишет. Целый ландшафт оживляется от такого дерева. С сравниваю я, о Заратустра, всякого, кто вырастает подобно тебе. Высокий, молчаливый, твердый, одинокий, сделанный из лучшего гибкого дерева господственный, простирающий крепкие зеленые ветви за пределы господства своего, мощно вопрошающий ветры и бурю и все, что от века близко к высотам, еще мощнее отвечающий, повелевающий, победоносный. О, кто бы ни поднялся на высокие горы, чтобы только посмотреть на такие деревья! Под деревом твоим, о, Заратустра, Оживляется и печальный, и неудачник, при виде тебя успокаивается беспокойный и исцеляется сердце его. Это прямое дерево, ось воли, точнее говоря, это ось, свойственной нитшанству вертикальной воли. Его созерцание означает распрямление. Его динамический образ – это именно самосозерцающая воля, но не в своих произведениях, а прямо в действии. Только динамическое воображение может дать нам адекватные образы воли. Воображение же материальное доставляет нам лишь сновидения и грезы, неоформленной воли, воли, почившей во зле или в невинности. Ницшевское дерево, в котором больше динамизма, нежели материальности, представляет собой всесильное связующее звено между злом и добром, Между землей и небом, так говорил Заратустра, о дереве на горе. Чем больше стремится оно вверх к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз в мрак и глубину козлу. Там же страница 30. Не бывает добра неопределенного и расцветающего само собой. Нет цветов без происходящей в земле работы нечистот. Добро фонтанирует из зла. Откуда берутся самые высокие горы? Вот о чем я некогда спрашивал. И тогда узнал я, что они появляются из моря. Это свидетельство вписано в их скалы и в пике их вершин. Самое высокое должно из нижайших низин добраться до вершин. Темы Вознесения, естественно, весьма часты для ницшевской поэзии. В некоторых текстах Нитше поистине – передает своего рода дифференциалы покорения вертикали, так обстоят дела с ускользающей из-под ног землей, с камнями, которые катятся, когда на них наступает горец. Необходимо подниматься вверх по склону, с которого все скатывается. Крутой путь – это активный противник, отвечающий на наш динамизм противоположно направленным динамизмам. «Тропинка, капризно извивавшаяся между камнями, злобная, одинокая, горная тропинка хрустела под упрямством ноги моей. Вверх, наперекор духу, увлекавшему меня вниз, в пропасть духу тяжести, моему демону и смертельному врагу. Вверх, хотя он и сидел на мне, дух тяжести, полукарлик, полукрот, хромой» делая хромым и меня, вливая свинец в мои уши, свинцовые мысли в мой мозг. Ницшевские образы исчерпать невозможно как в их материи, так и в их динамизме. Они раскрывают на нас экспериментальную физику моральной жизни. Они тщательно наблюдают за собственными мутациями, каковы должны индуцировать мутации морали, Эта экспериментальная физика, несомненно, имеет отношение к конкретному наблюдателю, однако она не является ни надуманной, ни обоснованной, ни произвольной. Она соответствует природе в процессе героизации, космосу, равняющемуся на героическую жизнь. Переживать нитшианство означает переживать преобразование жизненной энергии своего рода обмен веществ между воздухом и холодом, производящими в человеке воздушную материю. Идеальное заключается в том, чтобы уподобить существо его образом по величию и живости. Но здесь не надо обманываться. Идеальное реализуется и с большой силой в образах, как только мы начинаем воспринимать образы в их динамической реальности – как мутацию воображающих психических сил. Мир грезит в нас, выразился бы последователь Навалиса. Ницшанец же, всемогущий в своем проективном анеризме и в своей грезящей воле, должен более реально выражать мир. Он скажет, мир грезит в нас динамически. Восьмое. В определенных Ницшевских образах можно к тому же уловить космическое соучастие в Вознесении, работу некоего асцензионального мира, вся реальность которого энергетична. Вот пример. Так говорил Заратустра о непорочном познании. «Ибо море хочет, чтобы солнце целовало его и уживалось с ним. Оно хочет стать воздухом и высотою, «Истезею света и самим светом». Там же страница 89. В одном из стихотворений грязовидец в каком-то смысле рождается в море. Он всплывает, подобно острову, под воздействием сил эрозии. Море само по себе показалось ему недостаточно одиноко. Остров на берег пустил его, и на вершине он пламенем стал он на седьмом одиночестве остановился, ловит чело свое на рыболовный крючок. Земля над водой, огонь над землей, воздух над огнем — такова строго вертикальная иерархия поэтики Ницше. В так говорил Заратустра Ницше возвращается все к тому же странному образу рыбной ловли в высях. Ловил ли когда-нибудь человек рыбу на высоких горах? И пусть даже будет безумием то, чего я хочу здесь наверху и что делаю. Все-таки это лучше, чем если бы я стал там внизу торжественным, зеленым и желтым от ожидания. Там же страница 172. В наших исследованиях воображение «Сравните Латриамон и вода и грезы» мы часто обращали внимание на постепенность перехода от воды к воздуху, и отмечали непрерывный характер воображаемой эволюции от птицы к рыбе. Любому настоящему грязовицу текучего мира, а возможен ли анеризм без текучести, известный летучей рыбы. Ницше – воздушный рыболов, он забрасывает удочку через голову. Ловит рыбу он не в пруду и не в реке, где живут горизонтальные существа. Он занимается рыбной ловлей на вершинах, на вершине самой высокой горы. «Дайте ответ, я взываю к вам нетерпеливое пламя. Дайте ответ, изловите меня, рыбака, на вершине горы, ибо седьмое мое одиночество станет последним». Находится седьмое одиночество в воздушном мире. «Седьмое одиночество». Никогда еще не была мне настолько близка сладкая уверенность и настолько любезно солнце, или не тает по-прежнему лед на моей вершине, серебряный, легкий, как рыба, выплывает теперь мой челн». Лодка в небе, как мы уже говорили, мотив грез, который мы обнаруживаем у многих поэтов. Чаще всего она представляет собой Воображаемый продукт грезы об укачивании, грезы о несомости – это упоение пассивностью. Это гондола, но грезовидец в ней не гондольер. Что касается Ницша, то, несмотря на иногда встречающиеся моменты расслабленности, когда грезовидец отдыхает, как усталый корабль в тихой пристани, так говорил Заратустра, Великий полдень, страница 163. В грезах об укачивании, о дрейфе, по воле волн нет совершенно ничего Навалисовского или Ламартиновского. Эти грезы как будто не могут довольствоваться горизонтальной жизнью. Они, так сказать, вертикально трепещут. Пока по тихим и тоскующим морям не поплывет челнок «Золотое чудо», вокруг золота которого кружатся все хорошие, дурные, удивительные вещи. Ведь она парит, ведь она стала золотым чудом, ведь лодка вознеслась с моря в небо, залитая солнечными лучами. Ницшевский грязовидец неотвратимо берет курс к высотам. Он и не думает возвращаться. Он знает, что лодка уже не вернет его к земле. Желания с надеждою тонут, на море гладь и в душе. Даже в небе, вернувшийся к себе на воздушную родину, грязовидец смотрит ввысь. Гляжу наверх, и там накатываются друг на друга валы световых морей. О ночь, о молчанье, о шум, убивающий тишину. Вижу знак из наидальней дали, «Медленно рассыпая искры, нисходит ко мне звезда. Высокое созвездие бытия. Скрижаль вековых письмен. Ты ли это?» Это повествование об исследовании морального мира, воздушное путешествие, показывающее поэту созвездие бытия, извечную необходимость бытия, звездную непреложность моральной ориентации». В одних и тех же образах сочетаются материя, движение и аксиология. Существо воображающее и существо моральное слиты воедино гораздо более неразрывно, чем считает интеллектуалистская психология, всегда готовая принимать образы за аллегории. Воображение в большей степени, нежели рассудок является силой, ответственной за единство человеческой души. 9 Разумеется, в поэтике Ницше есть и образы с более беспримесным динамизмом, нежели скала, высящаяся в голубом небе, или сосна, вызывающая удар молнии на себя и презирающая бездны нежели тропинка среди горных вершин и летучая лодка. Воображаемые высоты и воздух, естественно, населены пернатами. Вот, к примеру, орел-похититель. Разве только стервятник, с убийственной радостью, кружащийся над терпеливым и неподвижным, чтобы с диким разбойничьим хохотом с хохотом стервятника впиться в шею. Только крылатому можно любить бездну, но не повисшему, как ты, о повешенный. Эта нить с грузилом, этот смехотворный повешенный, это бренное тело неуклюжего человека, унесенного в небо вопреки его воле, образует вертикаль пассивности. Все эти образы ярко подчеркивают трансфер способности человека к вознесению на птицу, летящую в высотах, где ничто не висит, где нет ничего висячего, за исключением уносимой добычи. Трансфер в психоанализе- процесс посредством которого бессознательные желания переносятся на некий объект, с которым устанавливаются взаимоотношения. Шевелюра же здесь напротив воздушный признак человека, плоть которого забыта. Один образ у Леонардо да Винчи представляет шувелюру как всесожжение материи человека, как легкий дымок. Птица, как абстракция ее движения, без красивого оперения и пения, естественно, представляет собой превосходную динамическую схему, фигурирующую в воображении Ницше. В главе «Семь печатей» Читаем следующий текст, выступающий как подлинный принцип «И если в том альфа и омега моя, чтобы все тяжелое стало легким, всякое тело танцором, всякий дух птицею, и поистине в этом альфа и омега моя». Так говорил Заратустра, страница 168. И вот он — полет парения, полет отдохновения, столь близкий полету анерическому, и называется он «объяснение в любви», при котором, однако, поэт упал в яму. О чудо! Он летит! Все выше, выше и без взмаха крыл! Куда же он парит? Полет его каких исполнен сил! Он в высях обитает жизни чужд! «О, птица-альбатрос! Твой горний образ, зов мой и судьба!» Драма полета несостоявшегося и укороченного возобновляется достаточно часто. В песне «Опьянение» приходит понимание того, что ноги летали недостаточно высоко. В радости танца есть что-то ущербное, ведь ноги еще не крылья. Так говорил Заратустра, страница 232. И все-таки решающий успех Ницшевского полета зависит от его неудержимого и агрессивного характера. «Тогда летел я, содрогаясь, как стрела, через опьяненный солнцем восторг», так говорил Заратустра о старых и новых скрижалях. «Кажется, будто орел когтит солнце, «Орел мой проснулся и чтит, подобно мне солнце, орлиными когтями хватает он новый свет». Так говорил Заратустра, знамение, страница 236. Мощный полет не восхитительный, а похитительный. Невозможно преувеличить важность внезапного упоения властью, свойственную безмерному счастью полета. И даже в полете анерическом «Грязовидец» нередко демонстрирует другим собственное превосходство и похваляется внезапно обретенной мощью. Хищная птица символизирует фатальность мощи полета. У воздуха, как и у прочих стихий, должны быть свои воители. В такой эволюции воображение действует в согласии с природой. Воображение обладает наступательной судьбой. Так в главе «О старых и новых скрижалях» параграф 22 Ницше пишет «Только еще птицы выше его, и если бы человек научился еще и летать, увы, куда бы ни залетела хищность его», так говорил Заратустра страница 152. Хищные птицы – это птицы, летающие на самых больших высотах. Философ горделивой высоты – немедленно согласиться и с обратным утверждением. Воздушная жизнь Ницше – это не бегство как можно дальше от земли, а наступление на небо. Это наступление повторяет мильтоновскую эпопею восставших ангелов, но в выражениях, которым присуща чистота воображаемого в выражениях избавленных от балласта всевозможных традиционных образов. Здесь мы имеем дело с чисто агрессивным воображением, ибо оно побеждает. Послушайте, как эмпиреи оглашаются раскатами хохота победителя. Часто мое желание, шелестя крылами, уносило меня вдаль, в высоту среди смеха. Так говорил Заратустра о старых и новых скрижалях, страница 142. Доброе утрачивает всякий смысл в этом великом полете мы попадаем в сферы дикой мудрости. И как раз думая над этим понятием дикой мудрости, мы можем ощутить, как вращаются ценности. Моральная истина развивается в сторону противоречий. Бредовая мудрость, наступление на небо, агрессивный полет – все это движение ценностей вокруг одного и того же стержня. По ничтожнейшим деталям Можно прочесть знаки, которые не обманут. Так коготь орла раздирает свет. Он не прикрыт, откровенен инак. Такова мужская воинственность. У кошки же коготь спрятан, покрыт шерстью и лицемерен. Такова агрессивность женская. В Ницшевской фауне кошка, земное животное парексилоз». Она всегда олицетворяет привязанность к земле. Для жителя воздуха кошка опасна. У Ницше кошка всегда и без исключения женщина. Приведем один пример. Встретившись с искушением горячей и утешающей любви, Ницше пишет. Тебе хочется ласкать всяких монстров. Дуновение горячего дыхания, чуть-чуть мягкого меха на лапках невозможно лучше описать сразу и кошку и женщину так чтобы это описание подходило к обеим все что перемещается по воздуху способно получать ницшевские черты проникаться неодолимой ницшевской любовью ко всему поднимающемуся например в одном из стихотворений мы видим как молния поднимается из бездны в небеса и вдруг Молния, яркая, страшная, удар по небесам из бездны, даже чрево самой горы трясется от страха. Это содрогание не является следствием чего бы то ни было. Это сам гнев бездны, только что метнувший в небо молнию, словно стрелу. Сколько же примеров можно найти для того, чтобы показать динамический характер Ницшевских зорь, Возьмем лишь одну страницу. Ее нам хватит для доказательства того, что небо активно готовит какое-то абсолютное пробуждение в самых глубинах нашей сути. О, небо надо мной чистое, глубокое, бездна света! Взирая на тебя, я трепещу от божественных порывов. Броситься в твою высоту — в этом моя глубина. Укрыться в твоей чистоте — В этом моя невинность. Это не индуцирование плавного взлета, а рывок всего существа. При виде восхода солнца первым ощущением Ницшеанса является глубинное ощущение валения, ощущение принятого решения, движения и продвижения в какой-то новой жизни, вдали от угрызения совести, связанных с раздумьями, Ибо любые раздумья – это борьба с неясными сожалениями, с более или менее подавляемыми угрызениями совести. Восход солнца – это невинность грядущего дня. Мир просыпается омоложенным, и тогда заря предстаёт как кинестезия по шей восходящей сути. «Разве это утреннее солнце не мое? Не свет ли ты моего пламени?» «Не живет ли в тебе душа, сестричка моего понимания?» Так говорил Заратустра перед восходом солнца, страница 117. «Если я в такой степени ясновидящий, разве я не светозарен?» Для динамического воображения, для воображения, которое переполняет динамизмом кинематический взгляд на мир, восход солнца и наше утреннее бытие – взаимно индуцируют друг друга динамизмом. Вместе учились мы всему, вместе учились мы подниматься над собою, к себе самим и безоблачно улыбаться. Безоблачно улыбаться вниз, светлыми очами и из огромной дали, в то время как под нами струятся, как дождь, насилие и цель, и вина там же. Да-да, цель не нужна, нужен порыв, «Беспримесный импульс. Стрела, несомненно, смертоносная, но ее не интересует собственное преступление. Динамическое напряжение и веселая разрядка. Таковы прямые стрелы восходящего солнца. А внизу всякие там дожди клокочут круглыми каплями, они пахнут затклостью и уныло шуршат». Существо, выпрямленное, восходит и взлетает ввысь небесными стрелами. Нужно ли еще вспоминать ночь? И если блуждал я один, чего алкала душа моя по ночам и на тропинках заблуждения? И если поднимался я на горы, кого, как не тебя, искал я на горах? И все мои странствования и восхождения на горы, разве не были они лишь необходимостью, чтобы помочь неумелому Лететь столько хочет воля моя лететь до тебя. Я хочу, и я лечу. Все же вола. Психологию воли создать невозможно, не устремившись к самым корням воображаемого полета. По сравнению с остальными образами восход солнца дает урок мгновенности. Он определяет лиризм и сиюминутного. Он внушает Ницше не панораму, а действие Для Ницше он относится не к сфере созерцания, а к сфере принятия решения. Восход Ницшефского солнца – это акт бесповоротного решения. Это не что иное, как вечное возвращение силы. Это миф о вечном возвращении, переведенный из пассивного залога в активный. И мы лучше поймем учение о вечном возвращении, если отнесем его насчет пробуждения воли к власти. Тот, кто умеет восходить, подобно солнцу, с быстротой стрелы, умеет и вверять собственное бытие судьбе, возобновляя свою ответственность каждый день и каждый день для себя завоевывая с помощью омоложенного амор-фати. Ницшанский грязоведец находится в согласии с космическими силами «Возвращение, и как будто может сказать ночи. Сейчас я заставлю солнце встать. Я, пробуждающий ночь, я пришел, чтобы провозгласить час пробуждения, ведь ночь – это лишь долгая потребность в пробуждении. Коль скоро это так, сознание вечного возвращения есть сознание проекции воли. Это наша суть, которая вновь себя обретает и возвращается, к самотождественному сознанию, к самотождественной уверенности, что она является волей. Это наша суть, снова и снова проецирующая мир. Мы плохо поймем вселенную Ницше, если не наделим первостепенной важностью динамическое воображение, если мы будем воспринимать мироздание как громадную мельницу, что бесконечно крутится и мелет одно и то же зерно. Такая Вселенная – смерть, ее уничтожает судьба. Ницшевский космос живет в мгновение, обретенный вечно юнными импульсами. Это история солнечных восходов. Десятое. К этому динамическому воображению мгновения К этому взаимодействию мгновенных импульсов добавляются и еще более своеобразные черты. И если мы пристальнее вглядимся в Ницшевское Вознесение, не замедлит проявиться глубокое основание прерывности. Действительно, не бывает ни вечного подъема, ни окончательного возвышения. Вертикальность фактически раздирает нас она вкладывает в нас сразу и вверх, и низ. Сейчас мы встретимся с диалектической интуицией, какую мы наблюдаем у Навалеса, с интуицией, которая в Ницшевском динамизме более драматична, нежели у Навалеса, сочетает ритм подъема и спуска. Итак, демон тяжести насмехается над Заратустрой, напоминая ему о неотвратимой судьбе о падении озероустра ты камень мудрости как высоко вознся ты но каждый брошенный камень должен упасть озероустра ты камень мудрости ты камень пущенный прощю ты сокрушитель звезд как высоко вознесся ты но каждый брошенный камень должен упасть по существу диалектика позитивного и негативного верха и низа становится поразительно ощутимой, когда мы переживаем ее при участии воздушного воображения, как крылатое семя, которое при малейшем дуновении бывает охвачено то упованием подъема, то страхом падения. Если мы переживаем моральное воображение Ницше, соотнося его с этим образом, мы начинаем понимать, что добро и зло – никогда не были так сближены, а точнее говоря, что добро и зло, верх и низ, никогда не были столь явными, взаимными причинами друг друга. Тот, кто побеждает головокружение, интегрирует опыт головокружения в самом своем триумфе. Если его триумф не оказывается никчемным, сражение возобновляется на следующий день, а победитель всегда видит, все ту же необходимость самоутверждаться, восставая. И после решающих рывков Ницше познал соблазн минимального усилия, наклонной плоскости. Не высота, склон есть нечто ужасное, склон, где взор стремительно падает вниз, а рука тянется вверх. Тогда трепещет сердце от двойного желания своего. Так говорил Заратустра, От человеческой мудрости, страница 103. Выше мы упоминали дифференциал вознесения. Теперь мы находим ему пример здесь, в этом раздвоении воли. Здесь два противоположно направленных движения, сцеплены друг с другом, вплавлены друг в друга, друг другу враждебны, но и необходимы. Союз головокружения и очарованности здесь крепче, а победитель более динамизирован. В страннике мы встречаем все то же слияние, все тот же динамический комплекс. Только теперь ты идешь своим путем величия. Вершина и пропасть слились теперь воедино. Так говорил Заратустра, страница 108. Душа, в которой вот так пробудились чувства благодаря драме верха и низа, не предается безучастному дрейфу между величием и малостью. Средних качеств для нее не существует. Это поистине душа весовщика, недоброкачественная ценность тут же низвергается в пустоту. Тех, кто непригоден для полета, Ницше научит быстрее падать. О старых и новых скрижалях параграф 20. И ничто не избежит этого взвешивания душ, У всего есть ценность. Жизнь – это аксиологизация. Какой же вертикальной жизнью наполнено такое познание вертикальной души? Разве это по существу не душа, в которой все обладает своим подъемом и своим спуском? Ницшевская душа – это реактив, осаждающий ложные ценности и возгоняющий подлинные. Подводя итог, скажем, что состояние возвышенной души для Ницше – непростая метафора. Ницше взывает к эпохе, когда для этих будущих душ обычным оказалось бы как раз то состояние, которое до сих пор лишь временами проступало в наших душах в виде содрогающего их исключения беспрестанное движение между высоким и глубоким и чувство высокого и глубокого, как бы постоянное восхождение по лестнице и в то же время почивание на облаках. Нитшианцев можно узнать по потребности лететь, очертя голову, куда нас влечет. Нас, свободно рожденных птиц, куда бы мы ни прилетели, вокруг нас всегда будет вольно и солнечно. Здесь пора делать выводы. Мы утверждаем, что все эти замечания о моральной жизни являются убогими метафорами лишь для тех, кто забывает о первенстве динамического воображения. Тот, кто захочет пережить образы по-настоящему, познает первичную реальность психологии морали. Он доберется до центра нитшанской метафизики, А это, на наш взгляд, идеализм силы хотя слово «идеализм» противно Ницше. Вот аксиома этого идеализма. Существо, поднимающееся и опускающееся, есть существо, посредством которого поднимается и опускается все. Тяжесть не в мире, она тяготит нашу душу, дух и сердце. Она тяготит человека. Тому, кто победит тяготение, сверхчеловеку будет дарована сверхприрода, та самая природа, которую воображает психика обитателя воздуха. 11 В более продвинутом исследовании асцензионального воображения следовало бы непрестанно прилагать усилия, к различению нескольких типов психики, определяющихся столь гомогенной стихией, как воздух. Эта задача трудная, но необходимая. Мы можем быть уверены в том, что уловим некое воображающее единство лишь тогда, когда отличим его от смежного. Вернемся на мгновение для большей ясности к различиям между Ницше и Шелли. Шелли дает себя увлечь бескрайнему небу, его устремленность нетороплива и спокойно. Ницше покоряет пространство в высоту мгновенным и сверхчеловеческим броском. Шелли избегает земли, упоенной желанием. Всем, кто стремится к воздушной жизни, Ницше запрещает бегство. «Разве вы не убегаете при виде самих себя?» «О вы, те, кто поднимается!» В возвышенных сферах Шелли обретает радости укачивания. На высотах Ницше находит воздух светлый, прозрачный, крепкий, сильно наэлектризованный, мужественный воздух. Ницше клеймит неподвижность, в чем бы та ни проявлялась. «Ты останавливаешься, побледнев» обреченный блуждать в разгар зимы, подобно дыму, непрестанно ищущему все более холодные небеса. Этот холод в конечном счете представляет собой особое качество Ницшевского дионисийства, наиболее странного из всех видов дионисийства, ибо оно порывает с упоением и теплотой. Двенадцатое. Можно попытаться объяснить этот лиризм высот через реализм высокогорной жизни. Можно вспомнить о длительных пребываниях Ницше в Сильсмария, а также заметить, что именно там, в 1881 году, к нему пришла идея Заратустры. Случилось это на высоте 6000 футов по ту сторону человека и времени. Можно еще обратить внимание на то, что определяющая часть третьей книги «Заратустры» о старых и новых скрижалях была создана при труднейшем восхождении от станции к чудесному мавританскому горному гнезду Этса под халкеаническим небом Ниццы в самую светозарную из зим. Но такой реализм не будет иметь приписываемой ему объяснительной силы Трудно себе представить, будто Ницше действительно взбирался на пике, где даже серно теряет след. Ведь Ницше не альпинист. Наконец, на высоких плоскогорьях он бывал гораздо чаще, чем на вершинах. И стихи зачастую сочинял, спускаясь с высот, возвращаясь в долины, где живут люди. Однако воображаемый климат играет более значительную роль, нежели реальный. Воображение Ницше поучительнее любого опыта. Оно создает климат воображаемой высоты. Оно приводит нас в особую лирическую вселенную. Первое из ницшанских трансмутаций ценностей – это трансмутация образов. Она преображает изобилие глубин в славу высот. Ницше ищет ту сторону глубины, то есть ту сторону зла, и ту сторону высоты, то есть ту сторону благородства, ибо передача престижа его не удовлетворяет. Все моральные силы он натягивает между этими воображаемыми полюсами, отвергая всякий утилитарный и материальный прогресс Ибо для него это прогресс горизонтальный, не меняющий нашей тяжелой сути. Всю свою лирическую энергию Ницше вложил в превращение тяжелого в легкое и земного в воздушное. Бездну он заставил заговорить на языке вершин. В пещере внезапно звучит эхо воздуха «Благо мне, бездна моя говорит». «Свою последнюю глубину извлек я на свет». Нам еще будут говорить о символе, об аллегории, о метафоре, а у философов будут требовать, чтобы уроки морали они давали прежде уроков образов. Но если бы образы не составляли единого целого с моральной мыслью, они не обладали бы присущими им жизнью и непрерывностью на наш взгляд, это манихейство воображения. Оно оказывает тонизирующее и целебное воздействие тем, что активизирует нашу динамическую суть, зацепляемую наиболее действенными образами. В поступках, где по-настоящему задействована суть человека, в делах, куда человек действительно вкладывает свое существо, мы должны будем найти, если наши тезисы обоснованы, двойную перспективу высоты и глубины. Разве двойственная воля к изобилию и к порыву не неощутима в следующей мысли из утренней зари? Вы его не знаете. Он может оставить на время свое бремя, и тем не менее он вместе с ним вознесется к высотам. А вы судите по вашему низкому полету, Вы считаете, что он хочет остаться внизу, ибо он оставил на время свое бремя?» Параграф 475. По нашему мнению, Ницше обозначил себя как один из величайших философов асцензиональной психики в строках следующего великого стихотворения «Ты – глубина всех вершин».